глава 4 кусты скоро перешли в мелколесье а в глубине страны загоскина встретили густые черные леса он шел то ледяным руслом то берегом квихпака часто отклоняясь от пути чтобы осмотреть лес Орлиное гнездо на лиственнице обледеневшая бобровая плотина на лесном ручье оленей след манили его Раз, когда Загоскин крался к лисьей норе, он почувствовал страшную боль в правой ноге. Оказалось, что он наступил на иглу дикобраза, сдохшего, видно, осенью и погребенного под тонким слоем листвы и неглубоким снегом. Он стал вытаскивать иглу, она сидела между пальцами ступни, и ему показалось, что он даже услышал легкий скрип, так плотно держалась игла в ране. Лоскутом рубахе он перевязал ногу, срезал палку и пошел, опираясь на нее. В тот же день кровь в сапоге замерзла, и подошва как бы увеличилась вдвое, а нога удлинилась, и правое плечо стало выше левого, но он шел. Теперь он ставил силок на глухарей, и почти каждый раз в самодельных тенетах грузно ворочался, краснобровый красавец. Человек хватал птицу за шею и свертывал ей голову на бок. Руки его, ладони и пальцы были исклеваны птицами. Хорошо, что Егорыч в Михайловском редуте подарил ему запасное огниво и кремень, а труд Загозкин добывал в лесу. У него был огонь. Путник жарил глухарей на костре. При свете костра он не раз смотрел на... Не почернела ли ступня. Узкую и глубокую ранку скоро затянуло, но он все-таки хромал. Однажды, проходя под большим деревом, он услышал, как зашуршал на ветвях снег. И тотчас что-то шумное и живое свалилось с дерева, увлекая за собой снег и сухие хвойные иглы. Он едва успел отскочить и взвести курок пистолета. Багровый свет вспыхнул в его глазах. Он не видел ни дымка, ни блеска выстрела, он лишь услышал протяжный вой. Раненая рысь каталась по снегу. Загоскин переступил с ноги на ногу, прицелился и вогнал в нее еще одну пулю. Он хотел было уже двинуться дальше, как вдруг отчетливо вспомнил в ровном солнечном сиянии алую одежду индианки. Бирюзовый панцирь на ее груди, теплую и живую бронзу щек. Загозкин поспешно опустился на колени перед убитой рысью и стал снимать с нее шкуру. Он просовывал крепко сжатый кулак под кожу, приподмал ее вверх и снимал, временами вытирая окровавленные руки, о крае лосиного плаща. Сняв шкуру, загоскин накинул ее на плечи и пошел вверх по квихпаку, Он начал производить топографическую съемку местности. Отрезав от плаща кусок лосины и скромсав его на узкие полосы, он связал их между собою Получился длинный кожаный шнур. Осталось только хорошо промазать его жиром глухаря. загоскин привязал к концу шнура термометр. Он подходил к дымящейся речной полынье, становился на край зеленого льда и бросал термометр в тяжелую зимнюю воду. А что, если промахнешься, и термометр разлетится в куски на льду? И Загоскин заключил свой прибор в рамку из лиственничных веток. Когда ему нужно было измерить глубинную температуру, он привязывал к термометру большую свинцовую пулю. Долгожданную одиночку Загоскин увидел с вершины прибрежного холма. Но почему над трубой зимовья не видно дыма, не слышно лая собак, почему настежь распахнуты ворота лиственничной стены, а огромный деревянный засов лежит у внешней стороны палисада? Тропа к зимовью занесена снегом. Держа пистолет перед грудью, он заковылял к воротам. — Эй, кто там? — крикнул он по-русски. Одиночка молчала. Загозкин повторил свой вопрос по-индейски и, не дожидаясь ответа, рванул на себя обитую шкурами дверь. Она примерзла. Значит, в избе давно не топили. Порог был покрыт серым льдом. Загозкин с трудом проник в дом. Криол-приказчик лежал неподалеку от окна, Голова его была размозжена. Сгустки мерзлой крови разбросаны на мехах, устилавших пол. На сосновом столе белела раскрытая книга приема мехов. Склонившись над ней, загоскин прочел. Март 1842 года. Лисиц красных три, волков пять, выдр речных двенадцать, Соболь — один, Медведей — четыре, Бобров — два. Где же все это? Он прошел в пушную кладовую. Там валялась лишь окровавленная заячья шкурка. Очевидно, убийца вытирал ею руки, и чернели пустые пороховые бочки. Потом он подошел к Креолу, Сдвинуть тело с места не удалось. Оно накрепко примерзло к полу. Загоскин разжег очаг и стал дожидаться, когда жилье наполнится теплом. Креола он прикрыл шкурой рыси. Согревшись, загоскин вышел и, внимательно оглядев все вокруг дома, нашел приметный холмик. Расчистив снег, обнаружил сундук со съестными припасами, Хранилище неприкосновенных запасов пищи, какие обычно устраивают в глухих зимовьях. Он богат. Сегодня он ест рыбу и солонину, пьет крепкий кяхтинский чай с сухарями. Но надо подумать, что делать с телом Креола. Загозкин решил на время положить его в кладовой на пустые пороховые бочки, сдвинутые в ряд. Ночью спалось плохо. Загозкин вдруг вспомнил о том, что в мешке индейца Кузьмы остались все бумаги, записки и наброски, плод исследований на острове Михаила. Как теперь восстановить все это? Мозг работал с удивительной быстротой. В сознании вспыхивали цифры. Они казались красными. температуры вечной мерзлоты в шурфе А. Скорость течения квихпака у морского бара — 24. Это число найденных им костей, ископаемых оленя и овцы быка Он вскочил с мехового ложа, подсел к огню и, раскрыв тетрадь, стал записывать то, что вспоминал. Жаркая смола на поленях сосны, чаги, до утра кипела в очаге. Загозкин смотрел на белые страницы, По ним пробегали то дым, то отблески огня, то тень от его двигающиеся руки. Когда встало солнце, угли в очаге еще звенели золотым жаром. Загоскин взглянул на них, улыбнулся и повалился на шкуры. Спал долго, без сновидений. В хижине Креола он прожил неделю.